Этот сериал записан специально для Storytel. Еспер Эрсгард. 1986. Третий сезон. Читает Илья Слоневский. Часть первая. Возвращение в 1986 год. Суббота. 1 марта 1986 года миг. Секунда, которая, казалась никогда не закончится. Невесомое состояние на пути сквозь десятилетия. Элиас Вернер перемещался из 1963 назад в 1986 год. Все путешествие туда и обратно заняло не больше времени, чем уходит на один вдох, но одновременно — Оно воспринималось им как бесконечное. За это мгновение у него создалось ощущение, что он прикоснулся к вечности, поневоле став участником множества драматических событий. Он помнил слишком многое. Картинки пережитого хаотично всплывали из самых потаенных уголков памяти, как будто в голове его вихрем кружились и перемешивались тысячи фотографий. Дуэль на рапирах в 1628 году, корабль «Васа», за считанные минуты погрузившийся на дно, и «Ядвига», служанка, которая помогла ему сбежать из замка «Три короны». Потом был 1963 год, его родители, жестоко убитые на льду, отец, моливший, чтобы он спас десятилетнего Эльеса, и, наконец, картинка с ребенком в стеклянном сосуде, его собственным мертвым телом, превращенным в оболочку для хранения нового цифрового сознания. Он оказался не тем, кем считал себя, вовсе не адвокатом Элиасом Вернером 33 лет, на самом деле его разум был искусственным творением, пересаженным настоящему Элиасу, а вся жизнь – иллюзией. Он существовал только пять коротких лет, и ничего из того, что он помнил, никогда не происходило с ним в реальности. Однако он не остался в 1963 году. Велатрис вырвал его из тела Конни Эна и перебросил в 1986 год. Но сейчас он был не один. Майя находилась рядом с ним, и он забрал ее с собой — из шестидесятых годов, пусть этого и не следовало делать. Он понимал, что она, скорее всего, не сможет вернуться назад, но хотел помочь ей. Он решил рискнуть, понадеявшись, что сможет управлять велотрисом, который в любом случае создали для него, но, похоже, переоценил себя. Ее пронизанный болью и страхом крик еще стоял у него в ушах. Элиас... Тяжело опустился на пол перед камином в доме номер семь на улице Прест-Гаттен в старом городе. В марте дни еще очень короткие, и за окном уже стемнело. Он сразу понял, пусть и не мог объяснить каким образом, что находился в собственном теле в 1986 году, а рядом с ним лежала Майя. Она вернулась в свое двадцати семилетнее тело, но что-то пошло не так. Она не шевелилась. Тишина пугала Элиаса больше, чем ее недавний вопль. Она таращилась на него испуганными глазами, а ее лицо стало почти одного цвета с коротко подстриженными, слипшимися от пота белокурыми волосами, и она не дышала. Сидя на полу, он наклонился над ней и осторожно приложил ладонь к ее щеке. «Моя». «Ты слышишь меня?» «Майя», — прошептал он, но не почувствовал никакой ответной реакции. Она лежала в неестественной позе, словно судорога свела все ее мышцы. Элиас быстро расстегнул ее полицейскую куртку и ослабил галстук, но так и не заметил никаких признаков дыхания. Она по-прежнему испуганно смотрела на него, а потом внезапно затряслась, Словно при перемещении во времени, ее внутренние органы сдвинулись с места и теперь возвращались в исходное положение. Одновременно с ее губ сорвался сдавленный стон. Элиас сжал кулаки и громко выругался. Он взял ее с собой назад в восьмидесятые, зная, насколько это опасно. А сейчас она умирала на полу перед ним, он убил ее. Одинокая слеза пробежала по щеке Майи, и ее взгляд помутнел. Элиас осторожно просунул руки под обмякшее тело и заключил его в свои объятия. Он закрыл глаза и, обняв Майю, казалось, почувствовал, как жизнь покидает ее. Оставались считанные секунды, после чего его снова ждало одиночество. Нет, он не мог допустить этого, не должен был позволить ей умереть». Он должен спасти ее, в противном случае все стало бы бессмысленным. Он поднял Майю, откуда только силы взялись, и, крепко прижимая ее к себе, попятился к большому белому мраморному камину. Если велотрис построили для него, он должен был уметь управлять им. «Назад!» – прошептал он, прижавшись спиной к вибрирующей теплой мраморной стенке – «Забери нас назад!» Снова появилось ощущение, что он падает вниз и одновременно взмывает вверх. Ему надо было вернуться в прошлое, но не в 1963 год, а в 1986, только на секунду раньше, чем в предыдущий раз. Он сконцентрировался и почувствовал, что может управлять своим перемещением во времени и попадать в любую точку обычному человеку не понять этого ощущения, но ведь и разум Элиаса тоже не был вполне человеческим. «Доставь нас в 1986 год», мысленно обратился он к Велатрису с таким видом, с каким отдают приказы солдату или запускают компьютерную программу. «Доставь нас целыми и невредимыми к нам самим», а потом с моей в объятиях Он снова вернулся в 1986 год, но на этот раз перемещение происходило под полным его контролем. После головокружительного мгновения они опять оказались в доме номер 7 на Прест-Гаттен. Они снова находились на полу перед камином, и Элиас по-прежнему бережно держал Майю, не осмеливаясь отпустить ее. Глаза девушки были закрыты, а ее тело казалось слишком тяжелым и безжизненным. «Майя!» — прошептал он. Неужели он опоздал и все-таки убил ее? Он наклонился над ней и изучил ее лицо. Напряженная гримаса исчезла, и сейчас оно излучало спокойствие. «Майя!» — повторил он чуть громче и осторожно провел рукой по ее волосам. Потом он заметил, что ее грудная клетка немного приподнялась. Она дышала. У Элиаса, словно тяжелая ноша, упала с плеч, и, закрыв глаза, он еще сильнее обнял ее. В его сумбурном существовании она стала единственной точкой опоры, единственной константой. Без нее он сошел бы с ума. Он смотрел сверху вниз на ее лицо, и на какой-то миг Его охватило желание просидеть вот так на полу, обнимая Майю целую вечность. Он подумал, что ему ничего больше не надо в мире, и в течение этого мгновения жизнь казалась ему понятной и управляемой. Затем она открыла глаза, и их взгляды встретились. Она ничего не сказала, лишь еле заметно улыбнулась. Он тоже молчал, только смотрел на нее». Импульсивно, почти инстинктивно он медленно наклонился вперед, словно собираясь поцеловать ее, но резко остановился. Его смутил странный блеск в ее глазах. Что это было? Страх? Неприязнь? Он отвел взгляд в сторону и выпрямился. — С тобой все нормально? — спросил он коротко. Она вопросительно посмотрела на него, но потом кивнула — «Да, по-моему. Что случилось? Мы вернулись?» «Мы вернулись в наши собственные тела», — ответил Элиас и поднялся с пола. «Мы вернулись за секунду до того, как покинули 1986 год. Майя выглядела усталой, но тоже встала, пусть и не без труда, и потянулась. А Оливия? Девочка, в чьем теле я оказалась в 1963 году», «Что случилось с ней?» — спросила она. Элиэс пожал плечами и бросил взгляд на белый мраморный камин. «Я не знаю, но, скорее всего, она вернулась в свое тело. Она ведь находилась здесь в восьмидесятых только какую-то секунду, поэтому даже не поняла, что произошло», — ответил он. Майя изучила свои руки, а потом провела пальцами по лицу и вздрогнула. «Как здорово оказаться в собственном теле снова!» — сказала она и рассмеялась. «Я уже боялась остаться Оливией до конца дней. Но что случилось? Я помню только, как у меня все тело, казалось, разрывалось от боли, а потом...» «Да, потом все стало хорошо». Эльес откашлялся смущенно. «Что-то пошло не так, когда мы вернулись в первый раз». У Майи от удивления приподнялись брови. «В первый раз?» «Да, ты умерла чуточку, но я разобрался с этим». «Я умерла? И как ты разобрался с этим?» Элиас пожал плечами. «Похоже, я могу управлять велотрисом с помощью моих мыслей. Я просто сосредотачиваюсь и отдаю приказ или команду. Примерно так». Майя задумчиво кивнула. Примерно как в случае компьютерной программы, спросила она. Я не знаю, как они работают, ответила Элис. Майя открыла рот, собираясь что-то сказать, но передумала и быстро отвернулась. Что ты хотела сказать? спросил Элис довольно резким тоном. Она покачала головой. Нет, ничего. Ничего. Что я компьютерная программа не так ли? Поэтому мне надо знать, как она функционирует. «Нет, нет, вовсе нет!» Элиас сердито поджал губы и отошел к окну. Снаружи раскинулся холодный Стокгольм, все еще шокированный убийством премьер-министра. Шел легкий снег, и Ини неумолимо полз вверх по стеклу. «Хотя это ведь правда», — пробормотал он угрюмо. «Я действительно только чертова компьютерная программа», а не настоящий Элиас Вернер. Я эксперимент, продукт. «Тебе, пожалуй, не стоит полностью доверять утверждениям белоглазых ботов», начала Майя, но Элиас резко повернулся и перебил ее. «Но так ведь оно и есть», — сказал он. «Я знаю это. Я вижу и замечаю вещи, которые в принципе не должен видеть и замечать. Смотря на тебя...» «Я, например, сразу понимаю, что твой рост 171 сантиметр, и пусть на тебе чертова форма, я могу сказать, что ты весишь 57 килограмм, правильно?» Майя поправила свою полицейскую куртку. «Ну да, все так, как у тебя получается. Я не знаю, черт побери, откуда мне известны такие вещи, но определять их столь же естественно для меня, как понимать, что ковер красный, а камин белый. Я просто вижу это». «Как? Как? Ты всегда...» Все началось в тот день, когда я шел по льду вместе со своими родителями. После того, как я увидел, как они умерли во второй раз, по словам белоглазой девчонки, программа в моем мозгу как бы активировалась в тот момент. «Ты представляешь, каково мне жить с этим? Я вроде бы...» «Не человек», — сказал Элиас и снова повернулся к окну, чтобы не видеть сочувствия в глазах Майи. Элиас, начала она, — «я не знаю, что они сделали с тобой, но ты самый человечный из всех, кого я когда-либо знала. Пожалуй, у тебя масса странных способностей, но ты все равно человек». «Но кто я?» «Явно ведь не Элиас Вернер. Он умер в десятилетнем возрасте в 1963 году. У меня его тело, но я не он». Майя сделала глубокий вдох и тяжело опустилась на диван. «Я думаю, нам надо попытаться все переосмыслить», сказала она тихо. «Взглянуть на известные нам факты с другой стороны. Начиная с сегодняшнего дня, наш мир станет совсем иным. Я имею в виду, мы ведь путешествовали во времени и перемещались в другие тела. Разве это не круто? Мир будет в шоке!» Элиас рассмеялся. Ты решила рассказать об этом, спросил он. Майя торопливо поднялась с дивана и сделала шаг к нему. Само собой, нам просто необходимо сообщить о том, что путешествие во времени возможно. Все должны это знать: газеты, телевидение, полиция, службы государственной безопасности, правительство. Это будет подобно взрыву бомбы. Элиас наклонил голову набок и улыбнулся. «А о чем конкретно ты собираешься поведать полиции, службе государственной безопасности и правительству?» — спросил он. И его вопрос явно смутил Майю. «Что я расскажу?» «Я расскажу правду», — ответила она после небольшой паузы. Элиас подошел к кнопочному телефону, стоявшему на маленьком столике у кресла. Он поднял трубку и протянул ее Майе. «Пожалуйста». «Позвони в полицию сейчас». Она скрестила руки на груди, но ничего не ответила. «Может, мне позвонить?» спросил Эльяс с невинной миной и приложил трубку к уху. «Привет, это полиция?» – сказал он. «Я хотел бы сообщить о фантастическом событии. В одной квартире в старом городе есть камин, который на самом деле никакой не камин, а машина времени. Да, конечно, это невероятно. Более того, с ее помощью можно еще меняться телами друг с другом. Здорово, не так ли? И кроме того, сейчас выяснилось, что я, Элиэс Вернер, вовсе не настоящий Элиэс Вернер, а компьютерная программа, имплантированная в его мертвое тело. Что?» «По-твоему, я сумасшедший? Если ты считаешь меня полным психом, мне наплевать на это, ведь я и есть псих!» Он положил трубку и повернулся к Майе. «Ты можешь сообщить об этом кому хочешь, но только будь готова к тому, что тебя отправят в психушку». Майя устало кивнула. «Ладно, ладно, я понимаю», — ответила она. «Но мы ведь можем что-то сделать. Это же все правда. Надо просто доказать наши слова каким-то делом». «Например, можно вернуться на один день в прошлое и спасти Пальме!» Элиэс бросил взгляд на камин. «Я знаю, что мне надо сделать», — сказал он. «Что? Ты попытаешься снова спасти своих родителей?» Элиэс медленно покачал головой. «Если я вернусь в 1963 год и опять спасу их, Диана, которая управляет всем из будущего...» «Просто пришлет своих ботов, и они убьют их еще раз. Все изменения, которые мы делаем во времени, она всегда может отменить», — ответил он. Майя нетерпеливо потрогала висевший у нее на поясе пистолет. «И что же нам делать?» — спросила она. «Мне надо отправиться в будущее, чтобы остановить Диану». «Ты хочешь отомстить?» Элиас угрюмо посмотрел на нее, — Наверное, она ведь убила не только моих родителей, но и меня тоже. Майя кивнула. Да, конечно, я бы тоже хотела отомстить на твоем месте. Мы отправимся в будущее и остановим Диану, а потом уже подумаем, как нам использовать Велатрис для чего-то иного. Взгляд Элиоса смягчился, и он сделал глубокий вдох. Воспоминание о том как он держал умиравшую Майю в объятиях, было еще слишком свежо. Он снова, как наяву, увидел ее скорчившееся от боли тело и опять испытал чувство вины. Из-за него она чуть не умерла. Если бы что-то случилось с ней во время нового перемещения во времени, он не простил бы себе этого. «Мы ничего не будем делать», — ответил он в конце концов. «Это мое дело». И я должен разобраться со всем сам. Майя недовольно наморщила лоб. «Что значит мое дело? Ты постоянно твердишь одно и то же, но я ведь тоже уже по уши в этом. Ты не можешь больше путешествовать во времени». «Почему? Ты же сам сказал, что умеешь управлять велотрисом». «Все чуть не закончилось по-настоящему плохо в последний раз. Ты могла умереть. Я не хочу. Вздор!» — воскликнула Майя. «Я не хочу слушать всякую ерунду о том, насколько это опасно для меня. Я уже взрослая и сама в состоянии решать, что мне делать или не делать». Элиас развел руки в стороны. «Ты можешь говорить что угодно, — ответил он, — но я не возьму тебя с собой в будущее. Ты не можешь просто оставить меня здесь». Элиас пожал плечами. «Ты в 1986 году в своем собственном теле. Почему я не могу так поступить?» «А что я буду делать здесь тогда? Неужели, по-твоему, я смогу вернуться к своей обычной жизни после всего этого? Ходить на работу и встречаться с коллегами и друзьями и делать вид, что ничего не произошло? Или опять видеться с моим отцом? Боже, с моим папочкой, которого я видела молодым? Ничего столь интересного никогда не случалось со мной. Все изменилось. Я не могу вернуться к нормальной жизни». Элиас отвернулся, чтобы не встретиться с ней взглядом. «Ты не можешь последовать со мной. Это исключено», — сказал он. «А вдруг я отправлюсь в дорогу сама?» — спросила Майя неожиданно. «Совершу путешествие во времени самостоятельно. Что ты скажешь тогда?» Элиас поднял руку в сторону белого камина. «Дерзай, ради бога. Ты же и без меня знаешь, как все работает». Майя сердито поджала губы. «Чертова свинья!» «Ты же не можешь так просто избавиться от меня!» «И все равно именно это я и собираюсь сделать», — ответила Элиэс спокойно. «Я сам должен позаботиться о Диане». Майя внезапно положила руку на кобуру с пистолетом. «Я могу задержать тебя», — заявила она строго. «За что?» «За проникновение в чужое жилище! Ты же не живешь здесь! Это ведь квартира Свена Рютерстада!» Элиэс вздохнул, устало. И улыбнулся грустно. «Иди домой, Майя». «Хватит уже», — сказал он. После недолгих сомнений она поправила свою униформу и подняла с пола полицейскую фуражку. «Я погорячилась». «Извини», — сказала она тихо. «Я понимаю, что тебе надо все обдумать, но я действительно считаю, что мы должны сделать это вместе. Я могу помочь тебе. На самом деле». Он встретился с ней взглядом, и они молча смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем Элия скивнул устало. «Мне надо подумать», — ответил он. «Я выжат как лимон и не собираюсь ничего предпринимать, во всяком случае сегодня. Я буду просто сидеть здесь, отдыхать и думать. Мы можем созвониться завтра и все решить». Майя еще несколько мгновений смотрела на него, а потом быстро надела фуражку. «Это единственное, о чем я прошу. Подумай, хорошо?» — сказала она. Он кивнул в знак согласия и проводил ее взглядом, когда она неохотно направилась к входной двери. Потом она резко остановилась. «Я приду сюда завтра», — добавила она и открыла дверь. Затем сомнения опять охватили ее, но она все-таки шагнула на лестничную площадку и закрыла дверь за собой. И в то самое мгновение... Элиас повернулся к камину. Он не собирался ждать до утра. Ему хотелось отыскать и убить Диану прямо сейчас, но он должен был сделать это сам. Он не мог ничего больше требовать от Майи и не хотел снова подвергать ее опасности. Он обязан защитить ее любым возможным способом. У него ведь никого больше не осталось в жизни, и только она знала, кем или, скорее, чем он был на самом деле. Она назвала его по-настоящему человечным, однако сам он уже сомневался в этом. Он прижал одну руку к камину и сразу почувствовал легкую вибрацию, указывавшую на то, что велотрис активизировался. Но как далеко в будущее ему следовало отправиться? Он уже бывал в 2017 году, однако подозревал, что Диана находилась где-то еще дальше. И с каким годом ему тогда попытать счастье? 2030-м, 2050-м, 3000-м? Этого он даже приблизительно не представлял. Резкий звук телефонного звонка отвлек его от этих размышлений, и он посмотрел на аппарат, стоявший на маленьком столике, но поднять трубку не рискнул. Вероятно, кому-то понадобился официально проживающий здесь старик, Свен Рютерстад, вряд ли звонили именно ему. Однако телефон продолжал звонить. Его громкие трели раз за разом нарушали тишину в квартире и эхом отдавались от стен. Потом на него нахлынули воспоминания. С такого звонка в телефонной будке ведь все и началось, с той поры, казалось, прошла целая вечность. Он шел домой из гранд-отеля и позвонил Габриэле из телефона автомата а потом кто-то позвонил ему и попросил его найти Велатрис. Тогда он посчитал это глупой шуткой, но механический голос перезвонил на следующий день и предупредил, что его убьют. Кто же это был? Может, сама Диана? Голос не имел никаких характерных особенностей и ничего не говорил о личности его обладателя. Элиас решил, что ему звонил мужчина, но с таким же успехом голос мог принадлежать и женщине, а значит, и Диане тоже. Сигналы тем временем продолжались, и, казалось, они звучали все громче в пустой квартире. Элиас медленно убрал руку от велотриса и сделал шаг к телефону. «Пусть звонит и дальше», — подумал он, но в то же самое мгновение уже знал, что ответит. Он теперь не сомневался, что искали его, и медленно протянул руку к аппарату. Чувствуя, как беспокойство все сильнее овладевает им, он снял трубку и прижал ее к уху. «Алло», — сказал он. «Элиас Вернер», — ответил ему тот же самый механический голос, который он несколько дней назад услышал в телефонной будке на Карла Веген. «Ты Элиас Вернер», — продолжил он, — И это скорее звучало как констатация факта, чем как вопрос. Ты Диана? спросил Элиас. Голос молчал несколько секунд. Добро пожаловать домой, Элиас, наконец ответил он. Ты дьявол, прохрипел Элиас. Я убью тебя. Ты слышишь меня? Я найду тебя и убью. Ты не сможешь меня убить, возразил голос. «Посмотрим!» — выпалил Элиас. «Я буду охотиться за тобой и найду тебя!» «Колм Флоры!» — сказал голос спокойно. Элиас сильнее сжал в руке трубку. «Что?» «Колм Флоры!» — повторил голос. «Да, я слышал, но что это, черт возьми, означает?» «Колм Флоры в Хумле-Гордоне». «Хумле-Гордон?» «Да, парк стермальме в Стокгольме» я прекрасно знаю что такое хумле гордон но почему ты заговорила о хумле гордоне именно сейчас приходи к холму флоры в хумле гордоне и почему я черт возьми должен сделать это приходи туда я жду там ты диана будешь там голос проигнорировал его вопрос приходи к холму флоры в хумле гордоне повторил он взамен. «Ты предлагаешь мне добровольно угодить в ловушку, чтобы белоглазые дьяволы смогли убить меня? Не надейся на это!» «Если бы мы хотели убить тебя, ты был бы мертв сейчас!» «Вы уже сделали это! Вы убили меня и моих родителей в 1963 году!» «Мы не убили, мы создали тебя!» Элиас с силой пнул ногой стоявшее перед ним кресло. Он не знал, как избавиться от эмоций, нахлынувших на него. «И именно поэтому я собираюсь отыскать и убить тебя и всех чёртовых белоглазых фриков, которых смогу найти!» — крикнул он. «Приходи к холму Флоры!» — повторил голос спокойно. «Я не приду!» — разговор прервался. Элиас недоверчиво таращился на трубку, которую он держал в руке. «Неужели позвонила Диана?» и она сейчас находилась в Хумле-Гордоне и ждала его? И как ему поступить? Удовлетворить просьбу голоса и поехать туда или сразу направиться к Вилатрису и перенестись в неясное и чужое будущее? Он окинул взглядом темную квартиру, которая сейчас выглядела совсем иначе, чем в 1963 году, когда Конни Энн здесь. В 60-е... В ней обитал молодой мужчина. Теперь же, восьмидесятые, доживал свою долгую и богатую жизнь пожилой вдовец, что, естественно, сыграло свою роль. Составлявшая ее убранство старая мебель была слишком громоздкой для такого жилища. Элиас направился в кухонный закуток, где царила идеальная чистота, и, вытащив ящик из кухонного шкафчика, сразу закрыл его. В следующем он нашел кухонный нож, и, достав его, провел пальцем по лезвию. Оно оказалось тупым. Таким сложно кого-то убить, тем более белоглазого бота или Диану. Он вернул нож в ящик и открыл продолговатый шкафчик, находившийся в дальнем углу. Там стояли старый пылесос и красное пластмассовое ведро, а на крючке, на стенке, висел большой молоток. Элис лес потянулся за ним. Он оказался тяжелым, и его головка блестела в темноте. «Таким можно и убить», — подумал Элиас и сунул молоток во внутренний карман куртки. Теперь он был готов к встрече с Дианой. Майя медленно спускалась по лестнице дома номер семь на улице Прест-Гаттен. Она находилась в собственном теле, что стало большим облегчением для нее, но одновременно на душе царила странная пустота. «И что мне делать сейчас?» «Элиас никогда не возьмет меня с собой в будущее», — размышляла она. Ей сразу стало понятно, что он солгал, пообещав подумать над этим делом. Вероятно, он бросился к Вилатрису в то самое мгновение, когда она закрыла дверь за собой. Но что она могла поделать с этим? Если он не хотел быть с ней, она же не могла заставить его. Только он единственный мог активировать таинственный камин и управлять им». Она распахнула входную дверь и шагнула в холодный мартовский вечер. Улафа Пальме убили, и Швеция навсегда изменилась за одну ночь. Случилось невообразимое. Но даже это невероятно ужасное событие выглядело довольно бледно по сравнению с тем, в чем Майе невольно пришлось поучаствовать. Как следовало относиться к этому? Если люди умели путешествовать во времени и меняться телами, Что же они еще могли делать? Какие еще законы природы и вроде бы непреложные истины могли оказаться иллюзией и ложью? Усталость навалилась на нее, и все сразу стало казаться ей неважным и бессмысленным, даже собственная жизнь. Кем на самом деле она была? Одиноким человеком, которому повезло соприкоснуться с чем-то немыслимым? и которого сейчас лишили возможности участвовать в решении самой увлекательной шарады в ее жизни. А Элиас? Кем, собственно, был он? Компьютерной программой, засунутой в человеческое тело? Сколько бы она ни думала о нем, все равно не могла примириться с мыслью, что Элиас хотя бы частично не являлся человеком. Скорее, он представлялся ей модернизированным «хомо-сапиенсом», улучшенным с помощью самых современных технологий. Сверхчеловеком? Возможно. Хотя и настолько раздражавшим ее сейчас, что она с удовольствием влепила бы ему пощечину. Прест-Гаттен была пустынной и утопала в снегу, а ее полицейский автомобиль по-прежнему стоял припаркованный на другой стороне улицы. Она направилась прямо к нему – Ее мысли снова вернулись к лесу. Когда она открыла глаза на полу и посмотрела на него, ей показалось, что он намеревался поцеловать ее. Она увидела что-то в его глазах и невольно почувствовала прилив желания. А потом инстинктивно вздрогнула, скорее от удивления, чем по какой-то иной причине, и секунду спустя все изменилось. Он поднялся и в его взгляде теперь читалось столько раздражение. Она удивилась, насколько сильно это расстроило ее, словно ей действительно хотелось почувствовать прикосновение его губ. Майя открыла дверь полицейского автомобиля и, опустившись на водительское сиденье, закрыла ее и сидела неподвижно несколько секунд. Естественно, он не испытывал ничего к ней, вероятно, вообще не мог иметь никаких настоящих чувств ни к кому. Все его эмоции... Наверное, были запрограммированы той же самой Дианой, скорее всего, и к лучшему, пожалуй, ведь новая головная боль ей сейчас была нужна меньше всего. Она завела мотор, и салон автомобиля тут же заполнился треском помех и голосами из одновременно включившейся рации. Охота за убийцей Улафа Пальмы шла полным ходом. Казалось, вечность минула с тех пор, когда она покинула машину и поднялась в квартиру Эльеса, чтобы оказаться в 1963 году, однако здесь за то же время прошло только 20 минут. Они вернулись за секунду до того, когда покинули 1986 год. Иначе, видимо, все обстояло для Оливии, подростков, чье тело она попала. Девушка провела всего секунду в 1986 году, зато Майя прожила более двух суток в ее теле. И в результате, когда Оливия вернулась домой, успела пройти двое суток ее жизни, о которых она абсолютно ничего не знала. Даже если осталась в живых. Майя выключила рацию и тронулась с места. Она выехала из старого города и взяла курс на юг. Через Сёдермальм и мимо станции Гульмарсплан. Сейчас ей требовалось встретиться с одним человеком. Работа могла подождать. Времени было не так много, отец, наверное, еще не спал. Ее престарелый папочка, которого она недавно видела, молодым и здоровым. Мать Майи бросила их обоих в начале 70-х и переехала с новым мужем в Норвегию. И сперва Майя испытала облегчение. Постоянные скандалы и ругань прекратились, и они с отцом вроде бы могли обрести новую и более спокойную жизнь. Но все вышло иначе. Вместо того, чтобы стать ближе друг к другу, они начали отдаляться. Андерс Хольст направил всю свою энергию на работу, и Майе пришлось расти одной. Сейчас он выглядел усталой тенью того деятельного полицейского, с которым она виделась в 1963 году. разведенные и одинокие, он оставил все силы и здоровье на своей нервной и тяжелой работе. И не особо высоко поднявшись по карьерной лестнице, несколько лет назад внезапно ушел на пенсию по состоянию здоровья. Он был чужим для нее, с какой стороны ни посмотри. Они редко разговаривали о чем-то ином, кроме повседневных и ничего не значащих вещей. Однако, несмотря на разделявшую их дистанцию и редкие встречи, Майя не сомневалась, что он любил ее, и сама испытывала такие же чувства к нему. И даже если она толком не знала его, это нисколько не мешало ей любить его со всей естественностью. Дорога в этот субботний вечер была пустынной, только редкие автомобили иногда встречались ей по пути, большинство людей, Вероятно, сидела у телевизоров и смотрела прямой репортаж об убийстве Пальмы. Майя довольно быстро доехала до хамар и припарковала патрульный автомобиль перед трехэтажным домом, где ее отец жил в маленькой двушке на самом верху. Выбравшись из машины, она с удивлением заметила, что нервничает, и, торопливо войдя в подъезд, быстро поднялась по лестнице на третий этаж. У кого-то из соседей играла музыка, но в остальном вокруг царили тишина и покой. Она нажала на дверной звонок и услышала сигнал. Но никто не открыл. Может, его не было дома, но почему? Ее отец редко уходил куда-то и в основном проводил дни в одиночестве в своем жилище с сигаретой, кофе и пивом. Она нажала на звонок снова, и не отпускала его несколько секунд, пока, наконец, не услышала быстрые шаги внутри и скрежет замка. Дверь медленно открылась, и Майя, заставив себя улыбнуться, уже собралась шагнуть вперед, как вдруг оцепенела от неожиданности. В дверном проеме стояла молодая женщина в голубых колготках, желтых гетрах и свободной серой футболке, соскользнувшей вниз с одного плеча. У нее на лбу была повязана красная лента, а где-то в глубине квартиры звучал последний хит «Чаки Хан». «Извини», — пропыхтела женщина, — «я не слышала, что звонили». Майя с удивлением разглядывала незнакомку, которая, похоже, сначала не обратила внимания на ее униформу. «Ой, полиция! Что-то случилось?» — воскликнула женщина потом. Майе понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. «Нет-нет» или «да». «А ты кто?» спросила она, откашлявшись. Женщина удивленно приподняла брови. «Кто я?» «Что ты имеешь в виду?» «Я? Это...» «Я? А кем еще я могу быть?» «То есть Йосан? Я Йосан?» Майя сделала шаг вперед и заглянула в квартиру через плечо женщины. Она пару недель назад навещала своего отца, и тогда там все выглядело совсем иначе. Сейчас же одна стена маленькой прихожей была покрыта множеством квадратных зеркал по площади не уступавших долгоиграющей пластинки. На полу лежал ворсистый ковер, а вешалка для одежды была изготовлена из розовой пластмассы. Ее отец никогда не позволил бы себе ничего такого. «А где Андерс?» – спросила Майя, чувствуя растущее беспокойство. Женщина явно занервничала, «Андерс?» — поинтересовалась она. Майя впилась в нее взглядом. «Мой отец Андерс Хольст. Он живет здесь. Где он? И что ты сделала с его квартирой?» Нижняя губа женщины задрожала, и она сделала шаг назад. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала она. «Я не знаю, где твой отец, но его здесь нет в любом случае. Я ведь живу одна». «Ты не живешь здесь!» — прохрипела Майя, потеряв терпение. «Мой отец жил здесь десять лет. Где он?» Женщина нервно покачала головой. «Я не понимаю», — промямлила она. Майя бросила взгляд на дверь и оцепенела снова. На украшавшей ее табличке стояло имя Дальстед, а не Хольст. Она тоже сделала шаг назад, и быстро окинула взглядом лестничную площадку. «Это сорок седьмой дом?» — спросила она. Женщина кивнула. «Ну да, Финн Мальмгренсвек, сорок семь, и я живу здесь уже почти четыре года». Майя почувствовала, как тревога нахлынула на нее, и ей стало трудно дышать. «Но где же мой отец?» — воскликнула она. «Где он, черт возьми?» «Я не знаю», — ответила женщина тихо. Игравшую в квартире пластинку внезапно заела, и Чака Хан начала раз за разом повторять «I feel for you». Женщина бросила взгляд в ту сторону. «Мне надо...» — Майя кивнула в ответ на ее незаконченный вопрос. Женщина поспешила в комнату, и через несколько секунд музыка прекратилась. Майя тем временем снова уставилась на прикрепленную к входной двери табличку «Дальстед». Она узнала имя на соседской двери — и лестничная площадка выглядела так же. Она находилась в нужном доме и у нужной квартиры, но ее отца не было там. Как такое могло случиться? Человек ведь не мог просто исчезнуть, перестать существовать. Женщина вернулась и нервно взялась за дверную ручку. Майя успокаивающе подняла руки. «Я не хотела напугать тебя», — сказала она. «Я просто пытаюсь найти своего отца, окей?» «Я полицейская, и тебе не о чем беспокоиться». Женщина сглотнула комок в горле и откашлялась. «Но почему ты решила, что он живет именно здесь?» — спросила она. «Ах, это немного трудно объяснить, но сейчас я вижу, что это не так. Ты не могла бы оказать мне одну услугу?» Женщина настороженно посмотрела на нее. «Какую именно?» «У тебя есть телефонный справочник?» спросила Майя. Женщина кивнула. «Да, само собой, а что?» Майя заставила себя успокоиться и улыбнуться. «Могу я одолжить его буквально на минуту?» Женщина пожала плечами, но развернулась и исчезла в квартире. «Какую часть?» — крикнула она из гостиной. «Вторую», — ответила Майя, «с фамилиями, которые начинаются на «Х». Через несколько мгновений женщина вернулась с толстой книгой в руках. Майя поблагодарила ее, быстро открыла справочник на нужной букве и, опустив указательный палец на страницу, начала быстро перемещать его вниз по столбцу фамилий Хольм, Хольмер, Хольмстрём и, наконец, Хольст. Она увидела собственное имя, Майя Хольст, а сразу над ней находился Андерс Хольст, инспектор полиции с адресом в стокгольмском районе Эльфшер. Неужели ее отец жил там? Странно. Как такое было возможно? Всего несколько недель назад она посещала его в этой квартире. Майя закрыла справочник и вернула его женщине. «Ты нашла его? Нашла своего отца?» – спросила та. Майя кивнула еле заметно. «Да, по-моему», – ответила она. Элиас вышел из подъезда дома номер семь на прест и застегнул молнию куртки. Потом он сунул руку в карман, чтобы проверить лежавший там молоток. Ему требовалось добраться до холма Флоры и убить Диану. Что произойдет потом, не имело никакого значения. Он был готов пожертвовать всем, только бы отомстить. Часы показывали без четверти десять, и переулки старого города были пустынны. Из окон большинства домов, которые он миновал на своем пути, Наружу пробивался бледно-голубой свет, и, судя по нему, вся Швеция сейчас прильнула к телевизионным экранам и следила за тем, как развиваются события вокруг убийства премьер-министра. Вечер, когда он впервые услышал о нем по радио, казалось, остался уже в очень далеком прошлом. Он тогда сидел один в своей квартире, пил пиво, скучал по Габриэле, ничего не знал о велотрисе и путешествиях во времени, и еще не встретился с Майей. Судьба свела его с ней всего несколько дней назад, но в любом случае сегодня он воспринимал ее как самого близкого для себя человека. Ничего подобного он никогда не испытывал даже к Габриэле за все годы их брака. Его отношения с женой оказались ложью, но с Майей все было совсем иначе. Ради нее он бы пошел и в огонь, и в воду, Особенно после того, через что им вдвоем пришлось пройти за столь короткий срок. Ведь даже большинству семейных пар вряд ли случалось пережить такое за целую жизнь. Время, проведенное с Майей, воспринималось им как настоящее, поскольку она всегда видела его истинную сущность, независимо от того, был ли он Конни Энном в 1963 году или Лемом Тенгенлундом в 2017. Элиас остановился у перехода и задумался. Когда они встретились в будущем, ей было примерно 60 лет, и сейчас до него дошло, что той Майи никогда больше не будет, ведь он изменил время, когда вернулся оттуда и спас свою жену Габриэлу, не позволив ее убить, тем самым в то же мгновение он стер реальность, которая существовала тогда в 2017 году. В той реальности, где он жил сейчас, он не совершал этого путешествия, не менялся телами с Лемом и поэтому не встречался с шестидесятилетней Майей. Ничего такого никогда не происходило, и все равно он помнил об этом. И он понимал, что Майя будет теперь совсем другим человеком в 2017 году, поскольку она знала о реальности перемещений во времени и сама принимала участие в одном таком путешествии. Если все происходило одновременно, это ведь означало, что постоянно могли создаваться параллельные реальности, которые стирались при малейшем рукотворном изменении во времени». Элиас раздраженно сунул руки в карманы и направился ко входу станции метро «Старый город». Он не понимал принцип действия Велатриса. Но во времени явно можно было делать изменения, в результате чего могли возникать целые цепочки событий, которые мгновение спустя стирались, словно их никогда не существовало, но они все равно оставались в его памяти в виде воспоминаний о том, что никогда не имело места. Он вздрогнул и поспешил вниз по лестнице. Жизнь Майи наверняка изменилась теперь. Та майя, с которой он встречался в 2017 году, уже исчезла, и ему оставалось только надеяться, что в новой созданной им реальности ее судьба сложилась лучше, или, по крайней мере, не хуже, чем в прежней. Он порылся в карманах и, найдя несколько монет, бросил их женщине, сидевшей перед турникетом метро. Она проштамповала его билет, и он направился к поездам. Элиасу требовалось проехать всего две станции до площади Эстер-Мальмсторг, парк Хумле-Гордон находился совсем близко от нее. Подумав о нем, Элиас вспомнил, что играл там ребенком, и, подобно всем другим детям, съезжал вниз на санках с холма Флоры. Он увидел это как наяву сейчас, но все равно с горечью констатировал, что, скорее всего, И в данном случае речь тоже шла об одном из многих фальшивых воспоминаний, появившихся у него благодаря Диане. От этих размышлений его оторвал шум голосов. Трое скинхедов вышли на перрон. Они держали в руках банки с пивом, демонстративно громко смеялись и всячески выражали свою радость по поводу убийства премьер-министра. На них были массивные ботинки и зеленые бомберы, украшенные нашивками с эмблемами организаций БАС, белое арийское сопротивление и СШШ, сохраним Швецию шведской. Поэтому выглядели они, как типичные нацисты, снова появившиеся в Швеции в 80-е годы, которые, помимо прочего, активно боролись с эмиграцией неевропейцев и называли политиков, имевших иную точку зрения, изменниками родины. «К счастью, их еще слишком мало, и пока они разгуливают по городу в пьяном виде, им не удастся привлечь много народу своими идеями», подумал Элиос, внимательно наблюдая за ними. Он сразу смог определить рост, вес и возраст каждого из них. Он замечал каждую деталь в их нарядах и видел контуры кастетов и стилетов в оттопыренных карманах. Они праздновали убийство Улофа Пальме, Они многочисленные, ждавшие на перроне люди испуганно отводили глаза в сторону, стараясь не привлекать их внимания к себе. Все ведь знали, что они опасны, сколь бы мало их не было. Трое бриттоголовых молодых мужчин явно получали удовольствие от того страха, который они распространяли вокруг, и, естественно, их заинтересовал Элиас, единственный, кто осмелился открыто посмотреть на них. Они остановились удивленные, и одновременно обрадованные, поскольку искали возможность почесать кулаки, и сейчас, решив, что нашли ее, обменялись многозначительными взглядами, допили пиво и, бросив банки на рельсы, направились к нему. Самый низкий и широкоплечий стройцы, похоже, был лидером, двое других, более высокие и худые, расположились по бокам от него. По запаху алкоголя изо рта и мутным глазам Элиас понял, что они прилично пьяны. Крайний слева уже надел костет, тогда как стоявший справа все еще рылся в кармане, однако слово взял коротышка. «Чего уставился?» — спросил он презрительно, растягивая слова. Его дружки хихикнули. «Что ты пялишься на нас?» — повторил он. «Ты случайно не гей? Может, проучим этого педика?» Спросил крайний слева и сделал шаг вперед. Элиэс уже знал, чем все закончится. Скинхед слегка повернул корпус вправо, и Элиэс понял, что сейчас последует правый боковой в челюсть. Едва заметное напряжение мышц на лице противника помогло ему определить момент начала атаки и уклониться от удара. «Как просто все получилось», — успел подумать Элиэс, почувствовав легкое движение воздуха у своего лица и увидев удивленную мину Скинхеда. В следующее мгновение тот потерял равновесие, и Элиас ударил его кулаком в солнечное сплетение. Скинхед, охнув, повалился вперед, костец слетел с его руки и упал на перрон, а сам он свернулся калачиком и, подобно выброшенный на берега рыбе, начал жадно хватать воздух ртом. Двое других Скинхедов Ошарашенно таращились на своего упавшего товарища, а Элиас, воспользовавшись их замешательством, перешел в атаку. Подняв руки, он коротко замахнулся и локтем ударил второго долговязого по лицу. Мужчина взвыл от боли и, зажимая рукой сломанный нос, испуганно попятился назад. Коротышка посмотрел на своего окровавленного товарища, затем перевел взгляд на Элиаса, и с круглыми от страха глазами побежал прочь по перрону. Элиас поднял кастет, подбросил его в руке, чтобы прикинуть вес, потом посмотрел вслед убегавшему мужчине и метнул в него тяжелую железяку. Скинхед почти добежал до лестницы, когда кастет угодил ему точно в затылок. Мужчина, вскрикнув, скатился вниз по ступеням и исчез из поля зрения Элиаса. В следующее мгновение из туннеля выехал поезд. Когда он остановился, вышедшие из вагонов люди с удивлением уставились на двух мужчин, один из которых корчился на перроне, а второй, с разбитым носом, испуганно смотрел на Эльеса, спокойно шагнувшего в вагон. Эльес сделал глубокий вдох и вдруг понял, что во время стычки он не испытывал страха и действовал, не задумываясь. Все произошло само собой. Примерно так же люди обходят уличные фонари во время прогулки. Двери закрылись, и поезд пришел в движение, а Элиэс снова почувствовал тяжесть молотка в кармане и подумал, что ему не стоит тешить себя иллюзиями. Легкая победа над скинхедами вовсе не означала, что теперь он стал непобедимым и без труда справится с Дианой и ее белоглазыми. Майя смотрела на маленький красивый дом, расположенный в конце тупика. Даже в холодный и снежный мартовский вечер ей не составило труда представить, как он выглядит летом в окружении зелени. Она подумала, что любой ребенок хотел бы расти в такой обстановке, в тишине и покое, и что такого детства ей самой очень не хватало. Она медленно подошла по узкой гравиевой дорожке к двери, и после недолгих колебаний нажала на кнопку звонка. Ей открыли почти сразу же. Майя вздрогнула и испуганно сделала шаг назад. Перед ней стоял ее отец. Но все равно, казалось, это был не он. Открывший ей худой, хорошо тренированный мужчина буквально излучал силу и здоровье, хотя и выглядел обеспокоенным. Однако это был ее отец, но без лишнего веса, красных глаз и недовольной мины, которая в последние годы не сходила с его лица. Он тепло улыбнулся, увидев Майю, и заключил ее в свои объятия. «Майя, что ты делаешь здесь? Ты не работаешь?» Он был одет в брюки, белую рубашку и черный галстук. «Папа?» — промямлила она удивленно. «Я как раз собирался уходить», — сказал он, надевая пиджак и обувая черные ботинки — у нас настоящий хаос в участке». Майя вытаращила глаза на него. «В участке? Ты работаешь?» спросила она. Он рассмеялся сухо. «Все работают сегодня вечером. Я заскочил домой только переодеться. Между нами, говоря, Кимма просто в ступоре. Но как можно упрекать его? Пальмы застрелили. Это же не укладывается в голове». Майя вытянула вперед руку и прикоснулась к руке отца, словно она не могла поверить, что это действительно был он. «Папа, что случилось?» — спросила она потом. Он торопливо посмотрел на нее и потянулся за длинным черным пальто, которое висело на вешалке около двери. «Что ты имеешь в виду? Я говорю о пальме». «Мне наплевать на пальме!» — воскликнула Майя. «Что произошло с тобой?» Он остановился и удивленно улыбнулся. «Ничего со мной не произошло? Но ты же абсолютно другой, здоровый, полный энергии и работаешь. Я ничего не понимаю». Андерс медленно натянул пальто. «Моя, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Ты странно выглядишь». Она впилась в него взглядом. «Я странно выгляжу?» «Да я в шоке! Я не понимаю, что происходит. Как ты можешь жить здесь? Я не верю своим глазам. Ты же должен быть на пенсии по состоянию здоровья и жить в Хамарбюхейдене!» Андерс посмотрел обеспокоенно на нее и положил руки ей на плечи. «Моя, не пугай меня», — сказал он. «Как ты себя чувствуешь? Я понимаю, что потрясение оказалось слишком сильным для тебя». Но ведь твоей вины нет относительно Рютерстада. Ты должна понять это. Никто не мог знать, что старик говорил правду, когда он предупредил об убийстве Пальмы». Майя отпрянула назад, пытаясь освободиться от него. «Папа, что происходит?» — повторила она. Он улыбнулся. «Милая, мне действительно надо идти. Все следователи должны быть сегодня в участке». «Ты следователь?» «Ты ведь на пенсии, ты же вечный патрульный полицейский, уставший от работы и впавший в депрессию!» Андерс обиженно посмотрел на нее, но потом покачал головой. «Майя, я понимаю, что у тебя какие-то трудности сейчас, но мне действительно пора уходить. Иди попей кофе с Ан-Катрин, а я постараюсь поскорее вернуться. Ладно, милая?» Майя вздохнула разочарованно. «Ан-Катрин?» «Кто такая Анна Катрин?» — спросила она. Андерс открыл от удивления рот, но, не зная, что сказать, просто покачал головой. «Майя, не сейчас хорошо. Я догадываюсь, что у тебя проблемы, но мы обсудим их потом. Я обещаю», — добавил он и, наклонившись вперед, быстро поцеловал дочь в щеку. Затем протиснувшись мимо нее, он вышел из дома и поспешил к черному саабу, на котором стремительно исчез в ночи. Майя услышала она женский голос за спиной и медленно, медленно развернулась, словно опасаясь того, что ей предстояло увидеть. Перед ней стояла женщина около пятидесяти лет с классическими красивыми чертами лица и завитыми каштановыми волосами. Она была одета в белые джинсы и белую тунику. «Я узнала тебя», — сказала Майя медленно. Женщина рассмеялась. «Я действительно надеюсь на это», — ответила она. «Заходи, попьем кофе». «Ты сейчас выглядишь старше, но я узнала тебя», — повторила Майя. «Заходи и закрой дверь», — сказала женщина мягко. Майя шагнула в тепло и закрыла за собой дверь, но осталась стоять в прихожей. Ей казалось, что она очутилась во сне или в каком-то фантастическом мире, и боялась, что он внезапно исчезнет или превратится в кошмар. «Я знаю, кто ты», — сказала Майя, — «но что ты делаешь здесь с моим отцом?» Женщина наклонила голову на бок и удивленно посмотрела на нее, — «Что ты имеешь в виду? Где же мне еще быть, как не со своей семьей?» «С твоей семьей? Это твоя семья?» «Проходи и садись, Майя», — сказала женщина немного обеспокоенно. Взгляд Майи упал на ее левую руку, на безымянном пальце которой блестело обручальное кольцо. «Боже, вы женаты? Ты мой папа женаты?» — спросила она. Женщина рассмеялась. «Но ведь понятно, что мы женаты», — сказала она. «Но вы же не могли пожениться, это невозможно! Ты же мама Оливии, Оливии Барк! Я встречалась с тобой в 1963 году, и тогда ты была матерью Оливии!» — воскликнула Майя.